Тоби. Через два часа после того, как карета суперинтенданта покатилась в фонтенбло со скоростью облаков, гонимых бурей, лавальер сидела у себя в комнате в простом кисейном пеньюаре и доканчивала завтрак за маленьким мраморным столиком. Вдруг открылась дверь, и коммердинер доложил, что господин Фуке просит позволения засвидетельствовать ей свое почтение. Она два раза переспросила Лакея. Бедная девушка знала господина Фуке только по фамилии и никак не могла понять, что у нее может быть общего с управляющим финансами. Однако так как министр мог прийти к ней по поручению короля, что после недавнего свидания было вполне возможным, то лавальер посмотрелась в зеркало, расправила локоны и приказала пригласить его в комнату.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 «Ну что?» — спросил Арамис, нетерпеливо ожидавший возвращения Фуке. «Остались вы довольны фавориткой?» «Восхищен!» — отвечал фукету эту умная, сердечная женщина. Она не рассердилась? «Ничуть. По-видимому, она даже ничего не поняла». «Не поняла?» «Да, не поняла того, что я написал ей. А между тем нужно было заставить ее понять». «Чтобы она возвратила письмо, ведь я надеюсь, она возвратила вам его, и не подумала. Так вы, по крайней мере, удостоверились, что она сожгла его?» «Дорогой Дербле, вот уже час, как я играю в недоговоренные фразы, и с меня достаточно этой игры, хотя она очень занимательна, поймите же, малютка притворилась, будто совершенно не понимает меня, она отрицала получение письма»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 «И вы предполагаете?» «Я предполагаю, что по неизвестным нам соображениям ваш человек не отдал ей письма». Фуке позвонил. Вошел Лакей. «Позовите Тоби», — сказал суперинтендант. Через несколько мгновений появился слуга с бегающими глазами, с тонкими губами, короткими руками, сгорбленный. Арамис вперил в него пронизывающий взгляд —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 в напротив зеркаля. — Подойди к суда, Тоби, — сказал Фуке. Лакей подошел довольно твердыми шагами. — Как ты исполнил мое поручение? — спросил Фуке. — Как всегда, Ваша милость, — отвечал слуга. — Ну-ка, расскажи. Я вошел к мадемуазель де лавальер, которая была у обедни, и положил записку на туалетный столб.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 «Я положил письмо на туалетный стол, как я вам сказал, и прошу у вас только полчаса, чтобы доказать вам, что письмо в руках мадемуазель де лавальер, или же я принесу его вам обратно». Арамис с любопытством наблюдал за лакеем. Фуке был доверчив. Двадцать лет этот лакей усердно служил ему. «Хорошо», — сказал он, — «ступай, но принеси мне доказательство, что ты говорил правду».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 Он служит у меня уже двадцать лет, и ни разу ничего не перепутал, а между тем, — прибавил Фуке смехом, — перепутать бывало так легко. Все же позовите его. Мне сдается, сегодня утром я видел, как этот человек о чем-то совещался с одним из слуг господина Кольбера. Где? Возле конюшни. Как так? Все мои слуги на ножах со слугами этого мужлана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 Он где-нибудь близко. Я никуда не посылал его. Я пойду поищу его, ваша милость. И Камердинер снова удалился. Прошло еще десять минут. Фуке так затрезвонил, что мог бы пробудить мертвого. Вернулся Камердинер. Он весь дрожал. «Ваша милость ошибается», — сказал он, не дожидаясь вопроса Фуке, —